О чем нельзя подумать без муки. Но пусть это неизбежно, пусть, встретив имя тех, кого мы любили и потеряли, мы чувствуем укол боли. В самой этой боли есть некая радость, ведь недаром наш оттал повторял Воспоминание об умерших друзьях приятно нам так же, как терпкость в некоторых плодах, как очень старое вино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 Перестань дурно истолковывать милость фортуны. То, что ею отнято, она прежде дала. Так будем жадно наслаждаться обществом друзей, ведь неизвестно, долго ли еще оно будет нам доступно. Подумаем о том, как часто мы оставляли их, отправляясь в долгое странствие, как часто, живя в одном месте, не виделись с ними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 поздних доказательств своего чувства.